Глава третья. Никто не говорит о массовых убийствах, комиссар. Уничтожению подвергнутся только хищные челы, аристократия, военные духовенства. Ардинал Гилу Минар выразительно посмотрел на Сантьягу. Перебьем тех, кто сможет организовать сопротивление, кто сможет поднять голову, остальные пусть плодятся. Нам ведь нужна пища. — Мы все предусмотрели. Это будут фермы по выращиванию пищи. Окончательное решение еще не принято, — пояснил Ги. — Я, например, считаю, что надо загнать челов в четко ограниченные области и предоставить им определенную автономию. — Правильно, — кивнул Мануэль Рабене. — Мы даже разработали для них законы. Он бросил на стол свернутые в трубочку листы. Назвали их догмами покорности. Лидеры кланов встретили сообщение дружным хохотом. Комиссар темного двора дотронулся пальцем до развернувшихся на столе бумажек. Помолчал и вежливо улыбнулся. — Удачное название. — Мы планируем начать вторжение из Восточной Европы, — вновь вернул себе слово Луминар. — Пойдем широким фронтом. Масферат отвлекается на Балканы, остальные строго на запад. По мере продвижения чистим территорию и сбрасываем недобитых челов в Атлантику. По нашим оценкам, контроль над Европой будет установлен в течение 9-12 месяцев. Наши планы укладываются в стратегию великих домов, не так ли? Последний вопрос задал Сила Треми, епископ одного из самых непредсказуемых кланов Масан. Осторожный Сила долго молчал, наблюдал за Сантьягой, пытаясь понять. Для чего навы потребовали созыва этого совещания? Не понял. Сантьяго умел быть бесстрастным. И принялся задавать уточняющие вопросы. Мы знаем, какая работа ведется с челскими колдунами. И понимаем, во что она выльется. Будет большая кровь. Разве наше участие не на руку великим домам? Комиссар помолчал, словно надеясь, что вопрос затеряется в шуме многоголосого совещания. Но дождался лишь того, что все кардиналы и епископы замолчали и повернули голову в его сторону. Тем, кто не услышал треми, вопрос шепотом пересказали помощники. Уклониться от ответа было невозможно, и все понимали, что именно сейчас боевой лидер самого старого великого дома Выскажут подлинное мнение тайного города в отношении действий Масанов. «Разве наше участие вам не на руку?» «Не сейчас», — дипломатично ответил Сантьяго. «Вампиры, разочарова... вампиры разочарованно выдохнули». «В чем дело?» «Мы специально рассказали вам, как именно строим работу против челов», — громко произнес комиссар. Он поднялся на ноги и теперь с высоты своего роста мог видеть всех собравшихся в зале Масанов. Предсказатели видят в будущем что-то очень странное. Такое, с чем нам еще не доводилось сталкиваться. Они не могут ничего объяснить. Поэтому мы приняли решение придерживаться осторожной тактики. Идем за спинами ренегатов. Пусть челы втянутся в гражданскую войну, пусть пойдут друг на друга, пусть ослабнут. Тогда мы нанесем удар. Поверьте, время горячего конфликта еще не подошло. И сколько великие дома намерены ждать? Язвительно осведомился кто-то из Носферату. Не меньше года. И это невозможно. Смешно. Для чего мы шли из Африки? Чтобы ждать еще год? Может, вернемся в Африку и сначала подчиним себе ее? Предложение было встречено одобрительным смехом. Вожди хлопали друг другу по плечам и повторяли понравившуюся шутку. «Подчиним себе Африку!» Это казалось реальным. Очень реальным. И Сантьяго это понимал, хотя оставался спокойным и бесстрастным. Вампиры осознали свою силу. Взгляд комиссара нашел скромно стоящего у стены Лазаря Гангрела, затем переместился на второго Массана не поддавшегося всеобщему веселью, силу треми. Двое. Всего два рассудительных вампира на всю семью. Причем второй лишь епископ. А первый — никто. И крайне мало времени. А потом Сантьяго увидел холодные глаза Александра Бруджа. — Год — это слишком. — Хорошо, пусть не год. Мощный голос комиссара перекрыл поднявшийся в зале шум. — Но посудите сами. Сейчас весна. Ночи — единственное доступное вам время для серьезных боев очень коротки. В этих условиях вторжение превратится в фарс. О каком эффекте внезапности можно говорить, если не будет темпа? Если вы будете продвигаться на пару миль за ночь? Слухи о появлении армии приведут к тому, что сначала от вас разбежится пища лишив возможности пополнять запас крови. А затем вы начнете встречать организованное сопротивление. — Они не устоят против нас, — рявкнул Бруджа. И висящий на его груди огромный рубин тускло сверкнул, осветив кровавой вспышкой лица ближайших массанов. Муквяны только фыркнули в ответ на слова Сантьяги. Гангрелы и Треми закачали головами, начали что-то обсуждать. На промолчали. «Надо подождать хотя бы до сентября и сполна использовать удлинившиеся ночи. К этому времени мы прогнозируем серьезные беспорядки у челов и, вполне возможно, отправим в Европу свои войска». «А если не отправите?» «Если вы решите, что справитесь сами, — позволил себе улыбку комиссар, — мы не будем возражать. Воюйте на здоровье. Пойдете по протоптанной нами дорожке?» — Только если вы откажетесь идти вместе. — Как он повернул, а? Масфератор рассмеялся. — Хитер! Гиллуминар и Мануэль Рабане недовольно переглянулись. Им не понравилось, что лидеры семьи прислушиваются к словам Нава. — Вижу, тебя расстроили слова Сантьяги, — усмехнулся Александр, подойдя к силе Треми. Молодого собеседника Силы Лазаря Гангрела Бруджа не удостоил даже кивком. Просто не заметил. Александр слышал, что Лазарь пользуется авторитетом в своем клане. Но ведь не будешь здороваться с каждым известным дручуном. — Я разочарован, — коротко ответил Трэми. — Мы никогда не подчинялись великим домам, — намеренно громко бросил Александр. — Мы независимо от их источников и не живем в тайном городе. Мы вольны делать все, что сочтем нужным. — Это так, — согласился Сила. И я скажу, — еще более повысил голос Бруджа, — мне не понравилось, что Белый Франц стал указывать нам, когда воевать. Можно подумать, от его слова зависит, быть или не быть в войне. Мы сами определяем время, когда идти за добычей. В словах комиссара есть резон, — подал голос Лазарь. Логично объединять усилия, а не действовать поодиночке. Александр высокомерно посмотрел на молодого воина. Сантьяго не указывал нам, а просил. Бруджа вперил пристальный взгляд в Треми. Ведь так сила! — Так, — тут же ответил Треми. Так, — поддакнул Лазарь. Но когда Александр оставил силу и Гангрела, присоединившись к Карбене и Луминару, Лазарь, грюмо глядя на троицу кардиналов, очень-очень тихо. Только для Трэми пробурчал. И они считают себя главными. Только они сумели сохранить амулеты крови своих кланов. Одними губами прошептал Трэми. Это поднимает их выше нас. Когда-то их было семь. По числу кланов семьи Масан — семь легендарных амулетов крови, дающих своим владельцам колоссальную силу. И только три кардинала ухитрились сохранить реликвии предков — Не мудрено, что они держались особняком, считали себя вправе говорить от всех масанов, и никогда не заигрывали с великими домами. Алые безумия, сияющие на груди Бруджи, диадема теней у Мануэля Рабене, пара драконьих игл на поясе Гиллуминара. Они пытаются заставить нас думать, что Сантьяго просил и не приказывал. Но ведь у него есть гарки. А что было потом? — Зачарованно спросил Чернышев. — Потом наступили дни славы, месяцы упоительной охоты, самый величественный период в истории семьи Масан. После короткой паузы ответила Клаудия. — Мы гоняли челов по Европе, мы рвали их на куски, мы упивались их кровью. Великие дома не мешали. В тот момент они пытались свалить церковь, натравливая на нее человских колдунов. Это была отличная атака на челскую цивилизацию, и наши действия были на руку тайному городу. Увлеченный Роберта не отдавал себе отчет в том, что девушка рассказывает о войне с его предками, в убийстве его соплеменников. Сейчас Черношов был на ее стороне. Мир зашатался, мы решили, что время пришло, и все кланы объединились для святой войны. Клаудия презрительно усмехнулась. Это сейчас Гангрелы и Треми уверяют, что всегда были верны темному двору. А в те времена они бились за власть на планете не менее жестоко, чем остальные. Мы поверили, что должны сменить Челов, что Земля станет лунным миром, что наступит эпоха Массан. Мы поверили. Да. Да и как мы не могли не поверить? Ведь нас было много. Каждый из нас гораздо сильнее Чела». В отличие от них мы сплотились, у нас была цель. Девушка не сказала главного. Масаны не просто сплотились, они осознали свою силу. Давнее разделение семьи на обособленные кланы было следствием образа жизни. Вампирам надо пить кровь разумных и по возможности скрывать свое существование. Семья рассеялась по планете. Масаны группировались вокруг наиболее населенных районов, образуя автономные органы управления и собственную аристократию. Единого властелина у вампиров никогда не было. Каждый клан развивался самостоятельно, и, несмотря на связи с остальными массанами и тайным городом, считал себя независимым племенем. Однако рано или поздно приходит понимание того, что сложив пальцы в кулак можно добиться многого. Собравшиеся вместе вожди неожиданно увидели, какие перспективы открывает объединение семьи, и в них сыграло честолюбие. Разумеется, мы не собирались истреблять челов. Предполагалось оставить за ними довольно обширные автономные области. Но хозяевами на планете должны были стать сами. До поры великие дома смотрели на наши действия благожелательно. А потом... Девушка прищурилась, а потом была кровавая баня из зон истинных чудес, во время которого человские инквизиторы поставили тайный город на колени, и все перевернулось с ног на голову. Наша свобода стала одним из пунктов ультиматума, выставленного великим домам. Принятого ультиматума мы получили приказ отступить. Клаудия. Грустно улыбнулась. Мы осмелились ослушаться. И разъяренные поражением Гарки набрасились на вампиров, как стаи псов. Элитные войны Нави, нечувствительные к магии крови, непригодные в качестве пищи, не умеющие не исполнять приказы князя. И если повелитель говорил без жалости, Гарки понимали его слова буквально. Роберту доводилось слышать о том кошмарном для Масана в периоде, О кладовых братской любви и купании в лучах славы, о трибунале крови и о белом франке Сантьяги, карающей длани князя темного двора. И любой масан, которому удалось пережить те события, заходился от ненависти при одном упоминании проклятого имени. Я думаю, помимо Человского ультиматума, у великих домов был еще один повод для борьбы с нами, продолжила Клаудия. Ведь если доминирующий на планете станет расой из тайного города, ему придет конец. Даже сотрудничая с челами во время войны с гиперборейцами, великие дома продолжали скрывать свое местонахождение. Тайна гарантирует независимость. А независимость — свободу. И они никогда не допустят, чтобы положение изменилось. А как же инквизиторы? Они ведь знали, где находится тайный город. Великие дома потребовали гарантии сохранения статус-кво, и церковники очень быстро уменьшили количество знающих истину челов. «Политика?» — пробормотал Чернышов. «Да, политика», — девушка откинулась на подушку и сложила руки за голову. «Возможно, у нас был шанс. Инквизиторы здорово потрепали великие дома, и мы сражались с ними на равных». Но проклятому Сантьяге удалось перетянуть на свою сторону Треми и Гангрел. Это послужило началом раскола, идеологом которого стал Лазарь Гангрел, в то время еще очень молодой, но уже авторитетный воин. Он провозгласил принципы самоограничения, призывал соблюдать режим секретности и подчиниться великим домам. Он рисковал, хмыкнул Роберта, любой с рядом девушкой. Мой отец и другие лидеры кланов готовили убийство Лазаря, не стала скрывать Клаудия. Они понимали, к чему приведет раскол, и пытались избежать его. Если бы вся семья сказала «нет», великим домам пришлось бы придумать что-нибудь другое. А так, она вздохнула, нас опередили всего на два дня, на сорок восемь часов, которые стоили Масанам тысяч жизней. Лазарь Гангрел и силы Треми, отец Захара, вырезали в своих кланах всех несогласных. Никого не жалели. Убрали даже кардинала Треми и двух старейшин Гангрел, а после присягнули на верность темному двору. Началось брожение. Бруджары, Бене и Луминар заняли самую непримиримую позицию. Остальные кланы разделились. С тех пор идет война. Некоторое время Чернышов молчал, думая о чем-то своем, а затем тихо заметил. В гражданской войне не бывает победителей. Он знал, о чем говорил. — Согласна, — задумчиво ответила Клаудия. — Твой отец хочет закончить ее? — Хочет найти выход. Девушка задумчиво потерла висок. Некоторое время назад погиб Лазарь, и, по нашим оценкам, сейчас у Сантьяги нарастают проблемы с масанами. Епископ Гангрел имел огромный авторитет, был неформальным лидером, к слову которого прислушивалась вся семья. Он даже отказался стать кардиналом или старейшиной. Ему это было не нужно. Помолчала. В глазах Клаудии появилось отрешенное выражение. Сейчас. Рядом с Чернышовым лежала не распутная красавица, а предсказательница клана, которая вновь принялась анализировать известные ей факты. Машинально. Потому что, несмотря на всю манерность в поведении, это действительно было для нее важно. Лазаря уважали, поскольку он был одним из немногих, кто еще помнит раскол. Он был с ног до головы замазан кровью братьев, но ему прощали все ибо он не боялся отстаивать перед великими домами интересы семьи. С другой стороны, епископ был предан Навам. Его пример удерживал Масанов в повиновении лучше любой пропаганды. У Сантьяги до сих пор нет равноценной замены Лазарю. Он потерял мощную объединяющую силу, и у нас появился шанс. Выдернуть Комарилу из-под власти темных не сдержался Роберто. Примерно так. Клаудия неожиданно замолчала, поймав себя на том, что чуть не сболтнула лишнего. Ведь одно дело болтать об истории семьи и совсем другое о ближайших планах тех, кто эту историю творит. Чернышов понял, что продолжения не будет. Понял, почему. И, не желая затягивать возникшую паузу, легко коснулся груди девушки о восхитительных идеальной формы округлостях. «Хочешь еще?» Она протянула руку. Холодные пальцы дотронулись до губ Роберта. Он поцеловал нежные подушечки, мордовые ногти, мягкую ладонь. «Хочу». «Любовь Масана затягивает». В ее глазах мелькнула улыбка. Чернышов подался вперед, заглянул прямо в красные зрачки. «Ты ведь не используешь магию. Все по-настоящему». Клаудия помолчала, дотянулась до любовника и после долгого поцелуя прошептала «Никакой магии, все по-настоящему».